Семейный ресторан «Биг Джефф», 4.34 дня. Сара привычно и легко двигалась по залу, гудящему точно потревоженный улей. Лавируя между столиками и сгибаясь по балетному, она несла на вытянутых руках сразу три подноса с заказами. Упитанный Верзила грубо дернул ее за передник. На лице его была написана крайняя степень негодования, Во избежание неприятностей, Сара отвела в сторону тяжелый груз и глянула на клиента с суровым видом, который часто выручал ее в сложных ситуациях. «А чупа здесь не полагается!» Мужчина разъяренно тыкал жирным пальцем в тарелку с картофелем фри. Подчеркнуто невозмутимым тоном, Сара произнесла «Вдобавок к тому, что уже стоит у вас на столе!» Она указала посрамленному скандалисту, на бутылочку с кетчупом, прикрытую буклетом меню. Она понесла заказ к следующему столику, где несколько мужчин всячески выказывали свое нетерпение. Сара начала расставлять заказы, как вдруг нервный старик, сидевший вдалеке, немедленно потребовал свой кофе. Она бросила через плечо «Одну минуточку, сейчас подойду!» и продолжала улаживать первоочередную проблему. «У кого бифштекс? Берли биф?» «Не знаю, но лично я заказывал мясо на вертеле!» Послышался раздраженный голос. Ему вторил другой. «Скорее всего, у меня, но я не заказывал жареный картофель!» Откуда-то неслось. «У меня сыр по-чилийски!» Сара внезапно почувствовала, как почва уходит у нее из-под ног. На нее сразу нахлынула неимоверная усталость, накопившаяся за день. Обычно она без труда справлялась с ничтожными конфликтами. Умела поладить с трудным клиентом. Но не сегодня. Сегодня все шло наперекосяк. Все 33 несчастья этого дня, пустяковые сами по себе, навалились на нее скопом. Она никак не могла сосредоточиться на работе. Сейчас все на свете заслонял от нее один, простой вопрос. Ответ, на который она мучительно искала и не могла найти. Так кто же все-таки заказывал бифштекс Берли Биф? Пухлая блондинка с двумя такими же белобрысыми дочерьми требовательно напомнила. «Мисс, мы уже давно вас ждем!» «Да, мадам, сию минуту!» Автоматически ответила она и сняла с подноса последнюю тарелку. Повернувшись, чтобы уйти, она локтем задела стакан с водой и обреченно закрыла глаза. Мужчина, сидевший у прохода, что-то злобно прошипел и негодующе воздел руки, словно призывая всех присутствующих в свидетели. На пиджаке у него расплывалось влажное пятно. Сара схватилась за салфетку, принялась лихорадочно промокать пятно, бормоча извинения. Лицо человека недвусмысленным образом выражало все, что он думает об этой растяпе. тем временем маленькая девочка за соседним столиком наскребла в ложечку мороженого и потихоньку опустила холодный скользкий шарик в карман сариного передника предназначавшийся для денег сара вскрикнула от неожиданности девочка торжествующая ссыхи готовая то ли взорваться то ли зарыдать сара едва сдерживаясь метнула на ребенка затравленный взгляд облитый ею посетитель из-под тишка одобрительно подначивал безобразницу. «Отличное начало, малышка! Придется чаевые отдать тебе!» Сара застыла на месте, огорошенная шквалом сыплющихся на нее ударов, будто насылаемых таинственной, недоброй силой. Нэнси, проходя мимо, похлопала ее по плечу. «Брось, посмотри на эту ерунду с точки зрения вечности! Через сотню-другую лет о твоих страданиях никто не вспомнит!» Район Сенчури-Сити, 5.41 вечера. Рис чувствовал себя очень неуютно. Он даже вспотел от напряжения, когда рядом с ним на перекрестке пику и Доугени, в ожидании зеленого сигнала светофора, собралась нарядная, благоухающая толпа. Мужчины в отглаженных костюмах, женщины в нарядных платьях с идеально уложенными волосок к волоску и покрытыми лаком-прическами. Они казались ему людьми другой расы. Он и предположить не мог, что его соотечественники так разительно отличались от него самого, от его друзей. Эти люди вызывали у него смутный страх. Проведя здесь шесть часов, он еще не привык к ним и продолжал настороженно прислушиваться и присматриваться, когда оказывался среди людей. Внешне он сохранял непоколебимое спокойствие каменного Будды. В одной руке держал большую пластиковую сумку для продуктов, другая уверенно сжимала рукоятку кольта 38-го калибра в кармане плаща. Люди, стоявшие рядом, не сводили глаз со светофора. Его раздражал исходивший от них аромат, приторно-сладкий обман духов, сплошная химия. За весь день он ни разу не почувствовал естественного запаха человеческого тела, привычного и успокаивающего. Загорелся зеленый огонек, и нескончаемый поток транспорта устремился в другом направлении. Пешеходы в одежде от Келвина Клейна поспешили к полосатой дорожке. Рис отстал, пропустил их вперед, обеспечивая себе удобный сектор обзора. Он продолжал путь в юго-западном направлении. Прохожие попадались все реже, и он мог без помех рассматривать машины, припаркованные у тротуаров. Ему нужна была машина, подходящая для выполнения задания. Внешний вид значения не имел. Автомобиль должен быть вместительным, с мощным, надежным двигателем, позволяющим развивать большую скорость. Главное, чтобы машина не привлекала внимания, Рис ограничил свои поиски окраинными районами. Автомагазины его не интересовали, поскольку покупать машину он не собирался. Дважды он был почти у цели. В первый раз его привлёк забрызганный грязью кадиلاك на тихой безлюдной улице. Он уже собрался действовать и подошёл к нему поближе, как его спугнули дети-владельцы, возвращавшиеся из школы. Часом позже В недрах подземного бетонированного гаража, расположенного под стеклянной коробкой офиса, он открыл светло-голубой Крайслер и потянулся к проводам под щитком приборов. Как вдруг тишину прорезал надрывный, пронзительный вой. Он потратил еще пять секунд, отыскивая способ вырубить сигнализацию. Но ситуация становилась опасной, и ему пришлось спастись бегством. Проклятая техника! и здесь она держала над ним верх. Солнце почти скрылось, когда Рис заканчивал осмотр квартала между пику и Элкотом. Действие стимуляторов, которые ему впрыснули перед хронопортацией, ослабевало. Бодрящая напряженность спала, все сильнее наваливалась усталость. «Вперед, солдат!» подстегнул он себя. «Действуй, не расслабляйся!» Продолжай разведку местностей. Он методично ощупывал взглядом территорию, которую мысленно поделил на секторы. На востоке асфальтированная дорожка, движущийся транспорт отсутствует. С юго-востока на юго-запад тянутся двухэтажные строения, скорее всего, жилые дома, много пустых квартир. На севере продолжение улицы, транспорта не видно между северо западным и северо восточным секторами строительная площадка обнесенная металлической оградой приблизительно двадцать тысяч квадратных метров в отдалении два трактора подъемный кран и шесть человек рабочих внезапно сердце у него сжалось ладони покрылись потом он хотел двинуться дальше и не мог красный сигнал опасности тревожно пульсировал в мозгу но что-то словно притягивало его к пустырю, не позволяя уйти прочь. Воспоминания? Прежде он был связан с этим местом, над которым застыл невидимый сгусток ужаса и боли. Наваждение не иначе. В глазах у него потемнело, обрывки воспоминаний заслонил мирный городской ландшафт. Искалеченные тела, горящие развалины. Ему казалось, он уже бывал тут. Риз глубоко вздохнул, отгоняя призрачные картины. «Занять мысли делом!» — приказал он себе. Что, если хронопортация оказала пагубное действие на его сознание? И это начало раздвоения личности? Он вспомнил. Помедлив еще секунду, Риз поправил под плащом ремень, переложил сумку в другую руку и пошел дальше. Он загнал страшные образы в самый дальний угол памяти, накрепко заперев их там, и принудил себя думать только о машинах, попадавшихся на пути. В конце улицы он заметил ЛТД, покружил возле автомобиля, присматриваясь к колесам. Покрышки в полном порядке, повреждений нет, кроме небольших царапин по бортам. Окраска неяркая, потускневшая, тем лучше Ещё раз оглянулся. Никого. Быстрым движением подел капот и поднял его, впуская дневной свет в сумрачное нутро машины. Уйма сложных приспособлений, очищающих выхлоп. Их он бы сразу повыбрасывал. Так, двигатель объёмом в 351 кубический дюйм. Мощный. Отличная модель. Он приблизился к месту водителя и вытащил из кармана складную металлическую вешалку для одежды. Продолжая держать улицу в поле зрения, распрямил проволоку, подсунул один конец в дверной зазор повыше ручки, нащупывая собачку замка. Вокруг все было по-прежнему спокойно. Замок щелкнул и открылся. Он сел в машину, бросил сумку на сиденье и аккуратно прикрыл за собой дверцу. Провода зажигания находились под рулевой колонкой. Он действовал по памяти. Точными уверенными движения пальцев зачистил провод зажигания, напрямую соединил медную и свинцовую проволочки. Двигатель заурчал и ожил. С того момента, как он увидел машину, прошло две минуты. Он нажал на газ, прислушался к шуму двигателя. Звук четкий. Равномерный, без перебоев. Прогревая мотор, он развязал плечевой ремень, освободил ружье и положил его рядом с собой. Рис с восхищением рассматривал роскошное устройство машины. Ноги его утопали в пушистом ковре. Как только он включил мотор, заработало радио. Он покрутил ручку настройки Из динамиков полилась, заполняя кабину. Тягучая мелодия Джима Моррисона. На другой волне обладатель зычного баритона призывал божью кару на головы грешников, которые не поддерживают своими взносами его программу. Рис с жадностью ловил то одну, то другую станцию. Точно голодный человек, угодивший на неожиданное пиршество. Отыскал и прослушал программу новостей. Ничего особенного. В городе три убийства и три локальных конфликта в мире. Сверил часы на приборном щитке с сигналом времени по радио. Иду точно. Он с наслаждением вдохнул запах кожаной обивки. Вот значит, как они жили. Увеличил громкость приемника, изумленно прислушался к словам дурацкой песенки о разбитом девичьем сердце. Откинувшись назад, Риз удобно устроился на сиденье. Его тело, постоянно сжатое в пружину, готовую к броску, испытало блаженную расслабленность покоя. Ласковая, теплая волна дремоты охватывала сознание, соблазняя кратким мгновением благодарного сна. «Ни в коем случае!» Он заставил себе распрямиться, вытряхнул на сиденье содержимое карманов. «Итак, три коробки патронов, для пистолета 38-го калибра и еще четыре коробки картечи. На первое время хватит. В 9:15 утра он совершил набег на маленький спортивный магазинчик, который покинул в 9:16 с полными карманами боеприпасов, не обращая никакого внимания на заливавшегося в бессильном лае сторожевого пса. Опорожнил пластиковую сумку, которую ему удалось набить в захудалой ловчонке на Креншо. Владелица старуха-кореянка так и не оторвалась от экрана телевизора. Из сумки появился номер космополитана две бутылки минеральной воды и 14 плиток шоколада Сникерс. Настоящий шоколад. Он пробовал его однажды, мальчишкой. Помнится, надолго растягивал шоколадку, пока последняя драгоценная крошка не растаяла на языке. «А тут ешь не хочу!» Он сунул в рот плитку, всю, целиком. Сживал, упиваясь невероятным, сказочным вкусом и ароматом, и вспомнил, какой дрянью привык питаться там. Посмотрел бы на него в эту минуту малыш Вилли, командир его огневого взвода, давно уже погибший. Он представил расширенные от изумления глаза товарища, «Ну ты даешь, сержант! Неужто слопал все четырнадцать?» «Именно!» — подтвердил он, разворачивая новую плитку. Пролистал журнал. Длинные статьи не заинтересовали его, да их и немного было. Перешел к рекламе. Вот это роскошь! Он не мог оторвать завороженного взгляда от ярких, глянцевых фотографий. Сегодня... На улицах он видел красивых женщин, ухоженных, празднично одетых, благоухающих чистотой и свежестью, так разительно не схожих с женщинами, знакомыми ему. Но журнальные дивы потрясли его воображение куда сильнее. Неземные существа, соблазнительно гибкие, облаченные в одежды ярчайших, невиденных им цветов, на гладких, без единой морщинки лицах. Кокетливые улыбки, нанесенные умелой рукой художника-гримера, гибкие, изящно склоненные шеи, тонкие пальцы с длинными наманикюренными ногтями исключали саму мысль о физическом труде. В его времени от этой изысканной элегантности за несколько минут не осталось бы и следа. Может быть, это и не очень здорово с его стороны, но мысль о том, Как хрупкая и недолговечная женская красота, Которая ему так и не довелось узнать, Принесла ему странное удовлетворение. Он скользнул загрубевшими, Исцарапанными пальцами, По лицам фарфоровой нежности, Поточенным фигуркам. Их красота причиняла ему боль, Ибо Рис, как никто другой, знал, Что в мире, где каждый день ходишь по лезвию ножа, Нет места красоте. Он прислонился к дверце головой. Искусительница-подушка на плюшевом сиденье затягивала его в свои ласковые объятия, нашептывая предательскую мысль о минутном забвении. И он вновь подумал о том, что там он не мог себе позволить множество, казавшихся такими естественными вещей, например, спокойно поспать. Он бросил усталый взгляд на строительную площадку, На трактор, подминавший под себя перепаханную землю. Гудение становилось все громче. Оно знакомым эхом отдавалось в мозгу Риза. Земля содрогалась под тяжестью многотонных гусениц. Взгляд Риза... Приковали к себе гигантские, поблескивающие металлом колеса, метрах в сорока от него. Колеса неумолимо приближались, перемалывая куски железа и дерева остатки одежды и кости горы человеческих костей которыми был усыпан пустырь едва освещенной луной почерневшие кости обугленные в пожаре ядерной войны отполыхавшим еще до рождения риза толстым слоем покрывали обширное пространство горы мертвой трухи стали такой привычной деталью здешнего пейзажа что никто не задумывался над тем Из чего выросли эти холмы? Останки черепов исчезали под колесами охотника-убийцы. Риз отрешенно наблюдал. Ему ни о чем не говорили следы той войны, о которой он знал лишь понаслышке. Беззубый оскал черепа, который вот-вот рассыплется придавленной железной махиной, зашелся в безмолвном крике. «Наступит и твоя очередь!» крик Был обращен к нему, Ризу. Он отвернулся. Тогда его лицо еще не было покрыто шрамами. Они появятся позже. Ему только что исполнилось шестнадцать. Машина подходила все ближе. Металлический скрежет вонзался в мозг человека, точно живое существо, от когтей которого нет спасения.